Звездоград. Клан холодной звезды. Потемкин. Я. выиграй испытание. Есть. Парень с белыми короткими волосами стоял по стойке смирно перед маленьким мужчиной с роскошной, пшеничного цвета бородой. Глядя на них, сложно было сказать, как у человека ростом всего в полтора метра мог родиться такой гигант. В нем было, кажется, больше двух метров в высоту, да и в ширину юноша тоже был тем еще громадиной. Звездоград населяли в основном люди, которые пришли с далекой северной империи, зачастую в качестве беженцев. За долгое время тут они обосновали свой собственный клан. Пусть холодная звезда и не имела, по большему счету, связей с остальными кланами, так или иначе с ними считались. Это люди, чей нрав и характер были настолько непрошибаемыми, что, кажется, даже огненное крыло не смогло бы продавить их своим пламенем. На руках у юноши были столь же огромные перчатки, которые выглядели так, словно созданные именно для него. Он нажал на символ снежинки и отдал честь. Потемкин. Я. Не умирай, иначе матушка расстроится. Так точно.